Чингиз Абдулаев Путь воина Анотация Восток – дело тонкое, а японцы – и вовсе особый мир. Европейцу их не понять. Эксперт-аналитик Дронга, прибыв в Токио для расследования убийства, сталкивается не только с криминальной загадкой, но и с загадкой японской души. По всем раскладам никто из подозреваемых, респектабельных банкиров, убийцей быть не мог. И тем не менее, трупы есть. Но в самом деле, не ниндзя же, проникший в комнату, где проходило совещание, стрелял из пистолета. А другого объяснения у Дронга пока нет. Оно найдется позже, когда ему откроется та самая тайна японской души.